Глава 19. Аманда нервничала. До полудня оставалось не более получаса, когда коляска, окруженная королевскими гвардейцами, въехала в ворота академии. Ее встречали. Двое хмурых аспирантов, с трудом сдерживая рвущиеся с языка слова, проводили девушку в огромную аудиторию. Это было совсем не то помещение, где обычно выслушивали претендентов на ученые звание. Но Мэнди знала, ей создадут самые ужасные условия, стараясь опровергнуть успех. И даже приказ короля не помешает ученым мужам поглумиться над выскочкой в юбке. Однако мисс Стокс, собиралась стать профессором Стоукс и потому, стиснув зубы, занялась делом. Материалы пробирки, демонстрационный стол, всё нужно было проверить во избежании недоразумений. Высокая стопка бумаг, красиво переписанная и размноженная магическим способом, лежала в кожаной папке с ее личным вензелем. За последний месяц лорд Лайвернес умудрился снять с плеч старой подруги столько забот, что такие мелочи, как личный вензель, вызывали умиление. Вошедшие следом гвардейцы тихо стояли у двери и вдоль стен, а вот мотабратье живо поинтересовались аудиторией видом из окна и содержимым столов. Как оказалось не зря. Несколько пакетов с гидропиритом и аспирином вылетели в окно, распространив вокруг почти невыносимую вонь. Еще несколько простых алхимических дымовушек маги изъяли у просачивающихся в аудиторию студентов и аспирантов. Склянки с кислотой, желчь веерный, бертолетова соль Менде пришлось складировать добычу на подоконник. И она радостно потирала руки, представляя, как эта коллекция пополнит ее лабораторию. Наконец в аудиторию стали заходить профессора и члены комиссии. Они сухо кивали, не проронив ни слова и занимали первые ряды. Наверное, ученые мужи планировали запугать молчаливую аспирантку, указать ей ее место. Но за годы работы в Академии мисс Тоукс привыкла к кислым физиономиям, И её нисколько не расстроил чопорный вид тех, кто должен будет оценивать ее труды. Она знала, что достойна. Последним в зал вошел король. Он хмыкнул, оценив мастистых ученых в шапочках и мантиях, крокодилами глядящих на хрупкую девушку, и властно махнул рукой. Господа, прошу вас освободить первый ряд. Моя охрана очень на этом настаивает. Сбить спесь с профессуры оказалось довольно просто. Мэнди низко склонилась над столом, чтобы скрыть усмешку, а едва преподаватели уселись на второй ряд, согнав аспирантов, как гвардейцы вели под руки парочку хрупких старичков в старомодных костюмах и старушку в черном тюлевом чипце. Ошеломленно выдохнули все присутствующие. Только король самодовольно улыбнулся. Еще бы Он умудрился привести на защиту старейших профессоров академии и первую женщину, получившую научную степень по прикладной магии. Леди Кроули была не только известным специалистом, но и весьма ехидной старой ведьмой, умело ставившей на место заорвавшихся юнцов, коеми она считала всех, кому не исполнилось в 80 лет. "Прошу вас, мисс Тоулкс, начинайте", благосклонно кивнул монарх занимая свое место. Мэнди выдохнула, и, не заглядывая в свою работу, начала. Проблема определения магических частиц в жидких средах особенно актуальна для Бревании, ведь только у нас аристократия может похвастаться самым высоким процентом рождаемости магов и ведьм. Едва Аманда произнесла первые слова вступления, как волнение окончательно покинуло ее. Она легко и ясно изложила свои гиризоны, коротко пересказала путь поиска и ошибок, а затем продемонстрировала результат. Огромная стеклянная колба, полная сияющих лоскутов, произвела впечатление. Однако студенты и аспиранты замерли, ожидая сигнал от профессора. Чопорные мужчины сидели, сжав тонкие губы или искривив рты в уничижительной гримасе. Зато леди Кроули не сомневалась ни секунды. Браво, девочка. — воскликнула она и зааплодировала. По этому сигналу на Менде обрушилась лавина восторженных криков. Его величество скупо улыбаясь дождался, когда аудитория стихнет, и обратился к пожилой даме. Меледи, я полагаю, вы не откажете вашему королю в маленькой просьбе. Кавалерственная дама развернулась и смерила короля чуть насмешливым взглядом, выцветших зеленых глаз. Слушаю вас, сир. Для мисс Стоукс будет большой честью получить свиток с новым званием из ваших рук. Эта детка заслуживает сразу мантии с салой подбивкой, ваше величество, заверила монарха леди и встала, опираясь на клюку. "Эй, пеньки научные", обратилась она к профессорам. "Живо подписывайте свиток". Шипя и переговариваясь, верхушка академии выполнила приказ старушки. После этого леди Кроули лично подписала решение комиссии о присвоении звания профессора Мисс Мистоукс и, дождавшись, пока то же самое сделают ее спутники старички, медленно двинулась к кафедре. Там она грохнула свиток перед Амандой и заявила: "Я верю, детка, что когда-нибудь ты возглавишь эту академию. У тебя светлая голова, горячее сердце и сильная магия. Ты достойна выгнать этих старых пней" и вырастить новое поколение магов. Аманда словно завороженная, присела в кониксине. Прекращай, малышка, отмахнулась старая ведьма и повысила голос. Я, может, и не увижу, как эта девочка выбьет из вас пыль, но запомните мои слова. В одном ее мизинце больше мозгов, чем в ваших чванливых головах. С этими словами леди Кроули протянула руки гвардейцам и пробурчала: "Давайте, мальчики, помогите старой перечнице устроить кости в кресле". После такого выступления профессора покидали аудиторию тихо-тихо, как нашкодившие котята. Студенты и аспиранты расходились веселее. Только один оболдуй, явно балансирующий на грани изгнания, вдруг спросил: "Профессор Стоукс, а где и когда вы будете читать лекции? Я бы с удовольствием подробнее ознакомился с вашими методами". "Да-да", подхватил еще один старшекурсник. "Можно ли устроиться помощником к вам в лабораторию?" Меня заинтересовал способ подсветки частиц. Наверняка его можно применять и в других случаях. Вот теперь Аманда растерялась. За время борьбы с системой она как-то успела позабыть, что профессор для сохранения звания должен прочесть не менее 6 лекций в год, написать научную статью в любой научно-популярный журнал и предоставить в секретариат краткую выжимку тематик, над которыми работает А ещё хорошо бы иметь учеников и аспирантов, ввести научную работу и появляться в обществе. Ее спас лорд Лайвернес встал рядом с обаятельной улыбкой и безмятежно ответил: "Господа, все будет в расписании возле секретариата". Его величество первым поздравил профессора Стоукс с присвоением звания и пожелал видеть ее при дворе. "Я распоряжусь, чтобы вам отправляли приглашение, мисс Стоукс". И надеюсь, вы будете их принимать. При моем дворе очень не хватает специалистов, способных объяснить мне достижения современной науки. Аманда присела в реверансе и пообещала не оставлять монарха без консультаций. Вслед за королем потянулись другие сиятельные гости. Студенты выскочили через вторую дверь, чтобы не пересекаться с рассерженными преподавателями. Последним зал покидал ректор. Он остановился возле Аманды с таким видом, Словно хотел ей сказать несколько любезных слов, а на самом деле прошипел. "Не надейтесь, профессор Стоукс, что вы прочтете хоть одну лекцию в моей академии". "Не надейтесь, господин ректор, что профессор Стоукс прочтет хоть одну лекцию в вашей академии", в тон ему отозвался Грег. К счастью, в Бривании достаточно университетов, ценящих результат научной работы, а не половую принадлежность лектора. Мэнди дрогнула, но Грегори не дал ей испугаться. «А "Если вы, милорд, попытаетесь мешать научной карьере протеже его величества, полагаю, эта академия быстро сменит руководителя". Ректор яростно сверлил лорда Ливернеса взглядом, но тому было наплевать на любые взгляды. "Кстати, насколько мне известно, послы из Витилии, из Штвании и Филезии уже подали прошение в королевскую канцелярию" желая прислать студентов изучать методы профессора Стоукс. Полагаю, после публичного выступления при дворе знаменитый Марицский университет легко подтвердит квалификацию лучшего алхимика Бревания. Ректор вышел из аудитории хлопнув дверью, а Грегори усмехнулся ему вслед и с лукавой улыбкой поклонился Аманде. Мисс Стоукс, провозгласил он, целуя ее кончики пальцев. Я приглашаю вас отметить ваше заслуженное звание в золотой клетке. Девушка смущенно улыбнулась в ответ и присела в кнектене, принимая приглашение. Лорд Лэйвернес помог ей собрать бумаги и материалы, а потом попросил мотобратьев доставить все это в дом Мисс Мистокс. Бывшие сослуживцы кентавра не отказали в такой малости, шумно поздравив девушку на свой лад. "Можем идти?" Грека осмотрел кафедру, проверяя, не забыла ли Аманда перчатки. «Миссис Дженкинс, окликнул он компаньонку. Вы же не бросите мисс Стоукс наедине со мной шампанским? Дама улыбнулась в ответ. Ни в коем случае, милорд. Противник должен быть разделен и уничтожен без остатка. Тогда вперед!» — склонился к ней лорд. «Вперед!» К золотой клетке они подъехали в сумерках. Это была действительно золочёная клетка, увитая фонариками и плющом, расположенная на крыше здания огромного дамского магазина. Внутри их ждали один из десяти столиков, бодрый официант в белоснежных перчатках, шампанское и чудесный вид на городу и реку. Лорд Лайвернес и дама очень весело посидели, любуясь окрестностями, вновь перечитывая свиток Делясь впечатлениями от визита его величества и обсуждая злобное шипение ректора, миссис Дженкин с удовольствием участвовала в беседе и отдавала должное шампанскому перепелиным яйцам с трюфельным соусом и тарталетками с икрой. Потом разговоры как-то сами собой улеглись. Осталась уютная тишина, вид на город и внимательный взгляд напротив. Грегори и Аманда не сразу осознали, что смотрят в глаза друг к другу, а окружающий мир отступил и стерся. Ох, детка, словно издалека раздался хрипловатый голос миссис Дженкинс. Я отойду припудрить носик. Не теряй меня. С этими словами пожилая дама шустро покинула парочку. Да еще и официанта за собою вела, настойчиво требуя ее проводить, чтобы уберечь от с ваших ужасных лестниц. Не теряя времени, Грегори склонился над рукой Аманды, нарушил этикет, спрятал ее ладонь в своей и позволил себе прижаться губами к ее тонким пальцам. Девушка вздрогнула и попыталась отстраниться. Мисс Стоукс, Аманда, вы меня боитесь? изумился лорд Лейвернес, переходя на вы. Не так давно мне нанесла визит ваша матушка, милорд. Аманда держала лицо, только сбившееся дыхание показывало Грегу, как она взволнована. Леди Виола была очень добра. Она напомнила мне, что ваше внимание это всего лишь вежливость, возможно, память о детских годах. Кроме того, долг каждого благородного мужчины состоит в том, чтобы найти себе подходящую супругу и оставить наследников. Я не должна мешать вашему счастью. Грегори сжал тонкую ладонь девушки, борясь с желанием зарычать, точно дикарь. "Кое-в чем моя мать ошибается", заявил он, глядя в тёплые карие глаза. "Я не хочу быть причиной вашей ссоры с семьёй, ми сказала Аманда и отвернулась. "Вы делаете меня счастливым одним своим присутствием". Негромко отозвался Грегори, не выпуская ее ладонь. Наши отношения никак не ущемляют мою семью, вы, лорд, напомнила Мэнди, Ваша семья не допустит неравного брака. А вы, профессор, с юмором ответил Грег. Неужели научные круги позволят вам стать женой такого неуча, как я? Мое образование завершилось в Ритане». Девушка невольно улыбнулась на это заявление, а лорд Лайвернес упорно продолжал Я не могу обещать, что со мной будет легко, Аманда, но я всегда буду рядом. Как на защите, сморгнув вдруг набежавшие слезы, уточнила она. Как на защите, ответил он, вновь целуя тонкие пальцы. Оба замерли, боясь разрушить момент, но их объяснение было прервано появлением в клетке крайне эффектной дамы в черном вечернем платье, украшенном слезинками бриллиантов. Обычно гостей встречал метрдотель и незаметно провожал к столику, не привлекая общего внимания. Все же Золотая клетка считалась приватным заведением для избранных. Но в этот раз румяный живчик замешкался, и дама выплыла в центр площадки, рассматривая сидящих за столами. Грегори стоило огромных усилий не вздрогнуть и не отпустить руку Аманды, когда взор графини Никкостелиони остановился на них. Прятаться было поздно и низко. Всё, что хотела увидеть шпионка уже увидела. Проверять и добывать информацию она умеет. Значит, уже к утру будет знать, с кем Брегет пил шампанское и чем может быть полезна его спутница. Только бы эта змея не решила вывести старого врага из равновесия прямо сейчас. Если Мэнди испугается и откажет, он сотрёт мамбу в порошок. Графиня Костильёни прищурилась, как охотящаяся кошка, поймав его недобрый взгляд. Качнула головой, храня усмешку на красивых полных губах, затем повернулась, собралась шагнуть к столику, за которым сидела пара, и тут в зал вошла миссис Дженкинс. Немолодая вдова чуть суетясь и бормоча себе под нос, прошла мимо графини Костильёни едва не задев ее своим вдовьим платьем. Что уж там сказала опытная в дамских схватках полковница Грегори не услышал. Но черная мамба сразу передумала подходить к столику, бросила лишь прощальный взгляд, обещающий Грегори много сложных минут. "Дамы", сказал он едва шпёнку вёл метрдотель. "Предлагаю вам вернуться домой, но по дороге заехать в кондитерскую левже и побаловать себя за сахаренными вишнями". Если Грегу не изменяет память, Именно Вишни когда-то вызывали у Аманды особенный восторг. Девушка улыбнулась в ответ и без возражений встала. Только возле экипажа, когда миссис Дженкинс уже уселась на пунцовые подушки, мисс Тоукс негромко спросила: «Это дама твоя знакомая, Грегори?" "К сожалению", отозвался он, потом нашел нужным пояснить. "Мы с этой дамой не друзья, Аманда. Поэтому прошу тебя Никогда с ней не разговаривай и не принимай ничего из ее рук. «Все так серьезно?» Девушка подняла голову, чтобы в последний раз взглянуть на золотистые прутья клетки. Более чем из-за графини не погиб мой близкий друг, да и мои раны получены при ее участии. Избегай ее, насколько это возможно. Благодарю тебя за заботу о моем благополучии. — серьезно ответила мисс Токс, забираясь в коляску. Они немного покатались по городу, любуясь вечерними огнями, потом действительно остановились у модной кондитерской и купили большую коробку за сахарных вишен. Напомаженный приказчик, заметив взгляды, которые лорд Лайверне с укороты бросал на свою спутницу, активно рекомендовал еще и вишню в шоколаде, миндаль в сахарной глазури и желез с фиалками. Его проникновенную речь о сладостях Смягчающих женские сердечки с удовольствием слушала только миссис Дженкинс. Она же преизящно прикрыла парочку своими широкими юбками и чипцом, когда в модное заведение заглянул кто-то из знакомых лорда Грегори. Решив больше не испытывать судьбу, сын герцога проводил дам до их особняка, а сам, не теряя времени, помчался в клуб. Настало время вызывать тяжелую артиллерию.